Глава 15 Земля — это всегда богатство. Цените землю, какая бы она ни была. Только она вечна. В умелых руках она принесет вам богатство. В неумелых — погубит. Никогда не проходите мимо убогого и раненого. Кто знает, вдруг в будущем второй вам неплохо так поможет. Ведь ничего случайного не бывает. И Нита. В карете трясло так, что я дала себе слово обязательно научиться ездить верхом. Без этого здесь было бы тяжко. Завтрак просился назад, что мне пришлось дать себе слово перед такими поездками обходиться чашкой отвара. Левобережный показался уже через пару минут. Небольшая деревня издалека казалась, что словно сжалась к земле, ища у той поддержки и защиты. Когда уже заехали на центральную улицу, кто ее вид удручал. Дома были старые, многие перекошенные, и даже без оград. Увидев карету, дети тут же высыпались на улицу, несмотря на раннее время. Лохматые, неумытые, в старой одежде. Видимо, им некогда было отлеживаться и наслаждаться утренним сном, самым сладким. За ними показались лица пожилых жителей Левобережного. Они провожали нашу карету хмурыми лицами, что мне захотелось окликнуть Фардана и сообщить ему, что я не отказываюсь от помощи герцога Эленского. Но стиснула кулаки. «Я совсем справлюсь сама. И деньги тоже добуду. Обязательно». Я спокойно смогла вдохнуть свежий воздух только тогда, когда выехали за пределы деревни. Несмотря на хмурые лица и весьма плачевное состояние домов, живности в деревне было немало. Поросятые и свиньи отогревали свои бока на утреннем солнце, а некоторые копались в грязи. Также и наличие пернатой живности говорило о том, что люди не голодали, что не могло не радовать. Гуси и утки, довольные своим выводком, наблюдали за птенцами, которые учились клевать едва пробившуюся зелень. Сразу за деревней начинались поля. Гард остановил лошадей, и мне пришлось выйти. Фордан тут же оказался рядом и протянул мне руку пришлось принять его помощь. И я наконец-то могла осмотреться, оценивая земли, принадлежащие мне. С одной стороны дороги перед глазами простирался чернозём, с другой поля, заросшие сорняком, что торчало словно махал нам своими засохшими стеблями, которые за зиму не упали. После побега старосты на мне зачем стало обрабатывать столько земли, да и семян на посев не хватило, как и лошадей объяснился не вид: «А раньше все земли сеяли, не оставляли ни один клочок для сорняков». Дальше мы с дороги свернули направо, и буквально через километр или два я ахнула. Перед глазами простиралось немаленькое такое озерцо, поблескивая бликами на солнце. И я поняла, откуда пошли названия деревень. «Все так просто и понятно, и никто не ошибется». Чтобы попасть в правобережный, нам нужно было обогнуть озеро. А вот само название озера удивило. Безрыбное. Казалось бы, ничего поразительного и необычного, но рыба там была. Это подтвердили не только старосты, но я и сама видела, как плескалась рыба, выплывая чуть ли не на поверхность, словно хотела показать себя. Но над названием можно подумать и позже. Поля ничем не отличались от тех, что мы уже видели. и такие же заросшие территории. Площадь плодородной почвы тоже уменьшили, хотя из правобережного староста не сбегал. Вот он был на месте и так же, как мы, обводил глазами земли. «Скоро земля будет готова к посеву. Нам бы лошадей и семена!» Вздохнул Невит, комкая в руках землю, проверяя её на готовность к вспашке, как сделал до этого и у себя. Так же делал и мой дедушка. Но после проверял еще и лопатой, не прилипает ли так садовому инвентарю. Я многое знала и понимала в сельском хозяйстве, но не в таких масштабах. Мои знания ограничивались садом и огородом в деревне у бабушки с дедушкой, куда отвозили меня родители на каникулы и не только. Я везде ходила хвостиком за ними, а они терпеливо объясняли мне, зачем, почему и как нужно делать, чтобы получить хороший урожай. Вот и пригодятся теперь некоторые их советы. Знания никогда не бывают лишними. «А лес тоже наш?» — указывая на ровный ряд деревьев вдалеке, спросила я. «Четкой границы нет, но с этой стороны он считается нашим. С другой — Империи Харадж. Только темный лес и сдерживает их от нападения на нас и разграбления», — на этот раз ответил Гордон но ни страха, ни ненависти в его глазах или на лице я не увидела, да и в голосе не услышала. Все ли настолько плохо? И почему герцог не упомянул о том, что имение находится на границе с другой империей, и там неспокойно? Или он сослал меня сюда с определенной целью, ведь ему не нужна была ни невеста, ни жена? Думать о плохом не хотелось, но назойливые мысли все равно закрадывались в голову, а я упорно их отгоняла. Я увидела достаточно. Прежняя идея заехать в правобережную уже не казалась такой хорошей. Скорее всего, она тоже особо ничем и не отличалась от Левобережного. У меня не было желания любоваться перекошенными домами и смотреть в глаза жителям, в которых было всё, от ненависти до глубокой печали. Ничего нового и другого я бы там не увидела, поэтому было решено возвращаться в имение и уже там обсудить насущные вопросы насчет вспашки полей и предстоящего посева. Только нам преградили путь, когда мы почти обогнули озеро. Толпа мужчин, которые встали посередине дороги. Фордан тут же посерьезнил и положил руку на пояс. Но его остановил Гордон. «Это наши! Они хотят поприветствовать новую хозяйку!» Он спрыгнул с лошади и направился к мужчинам. «Я вышла из кареты» и только после кивка головы поверенного герцога шагнула в сторону жителей Левобережного. Прятаться от них я не собиралась. За моей спиной маячил Фардан. «Мы рады узреть новую хозяйку имения», — заговорил один из них, и все они поклонились. «Вот, примите в дар, в надежде на то, что вы не бросите эти земли, нас и восстановите имение». Все расступились, и два мужика шагнули вперед, неся деревянный ящик. Внутри оказалась рыба. Разная. Кроме окуня и леща, несколько щук, с краю лежала рыба, подозрительно похожая на форель. Я тут же захотела ее засолить и распробовать с картошкой. Но пришлось взять себя в руки. «Благодарю. Я очень постараюсь оправдать ваши надежды. На этом можно было продолжить путь до имения» но меня привлёк странный звук, что шёл от озера. Пока мужчины заносили ящик внутрь кареты, я шагнула в сторону звука, который слышался из зарослей кустов на берегу озера. Лединита, стойте! Вам не стоит туда ходить!» Довольно грубо остановил меня поверенный, схватив за локоть. «Проверьте, что там. Или кто. Несмотря на хмурые взгляды Фардана, Я не собиралась бросать кого-то в беде. Мужчины толпой направились проверять, что или кто издавал странные звуки. Кто-то остался на дороге, а старости левобережного и правобережного вместе с фарданом шагнули в заросли кустов и вытащили оттуда еще одного мужчину. Раненого. Я ахнула и по инерции сделала несколько шагов назад. Незнакомец был без сознания, но постановал, когда мужчины дергали его, вытаскивая на дорогу. «Рано глубокое. Ножом или кинжалом?» «Орудия самого нет. Видимо, сам вытащил и тем самым потерял много крови». Проговорил Фардан, словно просканировал пострадавшего. «В деревне есть кто-нибудь, кто сможет ему помочь?» Тут же обратилась я к старостам. «Лучше них никто не знал про всех жителей». И как-то же они должны были преодолевать недуги, что встречались часто и в этом мире. Боли в горле, зубную или даже по женской части. «Бабка Аглая есть, но она больше по травкам», — нехотя ответил Невид. «Так, ты за бабкой», — указала я на него. «А этого в карету и в имение». «Но как же», — возразил было Фардан, «Он не может находиться наедине с вами в карете». «Ты хочешь оставить этого несчастного помирать здесь на дороге?» «Если он умрет, что тогда?» «Все вопросы будут задавать мне. Ведь он на моих землях сделал последнее дыхание. Я не хочу разбирательств потом. И как можно пройти мимо?» Возмутилась я. «И не думайте же вы, что мужчина, который стоит едва ли не на пороге смерти, каким-то образом будет угрожать моей чести? Если уж так печетесь обо мне...» «То прошу с нами в карету. Места хватит всем». На этом споры закончились. Невидо и след простыл, пока мы стояли и спорили. Мужчины помогли затащить раненого в карету, фордан придерживал его, я же устроилась на противоположной стороне. Незнакомец постановал, когда колеса подпрыгивали на неровностях или на камнях, или заезжали в яму, но в сознание так и не приходил. Некогда тёмная кожа сейчас пугала меня неестественной белизной, словно из него по капле уходила жизнь. Лишь бы довести до имения. Не хватало, чтобы он испустил дух прямо перед моими глазами. Мне своих путешествий и перемещений было предостаточно. Его светлость не одобрил бы вашего поведения. Заговорил поверенный, не к месту упоминая своего хозяина. Я чуть было не выпалила, что своё неодобрение он может засунуть в одно место. Но вовремя остановилась. Здесь я не могу вести себя так, как мне заблагорассудится. Без одобрения отца, брата или мужа я не могла делать вещи, которые никак не осуждались в моем мире. И хорошо еще, что я находилась далеко от герцога Эленского, не была слишком стеснена в передвижениях. Правда, Фардан все равно донесет ему чуть ли не дословно обо всех этих событиях его светлость может и не узнать если кое кто будет держать язык за зубами намекнула я поверенному поверь по головке он тебя не погладит а вот обвинить запросто в чем обвинить искренне удивился мужчина даже незнакомца чуть на пол кареты не уронил ну как же это же вы допустили чтобы я оказалась незнакомым мужчиной в одной карете без своей компаньонки не остановили меня не отговорили не смогли удержать от необдуманного шага, подливала я масло в огонь. То, что он при этом был без сознания и меня даже не видел, никакого значения иметь не будет. Я на вашем месте не стала бы упоминать при его светлости эти печальные события». Поверенный герцога выглядел пораженным моими словами. Он крепко задумался о том, действительно стоит ли рассказывать герцогу или все же молчать. Облегчать ему задачу, обещая, что со своей стороны я тоже буду молчать, не стала. Вместо этого внимательно взглянула на незнакомца. Мужчина очень сильно смахивал на восточных мужчин с земли. Оливковый оттенок кожи, темные, почти черные, как смола, волосы, густые брови и ресницы. Узкое лицо, высокие лоб и немного длинный нос. Даже одежда смахивала на земную, шаровары длинная рубашка-туника. На руках, к сожалению, не было украшений, по которым можно было бы установить его личность. В этом мире каждый мужчина носил перстень своего рода. И даже несмотря на свое неутешительное состояние, выразительные черты лица мужчины оставались воинственными. Будто откроен прямо сейчас свои глаза, тут же бы схватился за оружие. Но мужчины сразу осмотрели его на предмет ножей или кинжалов. У него с собой не было оружия. Совсем скоро карета остановилась, и снаружи я тут же услышала голоса. «Значит, наконец-то доехали до имения». Я вышла первая. Перед домом толпились все, кому не лень. «Этого в гостевую спальню», — указала я внутрь кареты. «А бабка Аглая уже здесь?» «В доме», — ответила мне Велена. «Не вид привез ее на телеге». «Получается, у незнакомца есть все шансы выжить». «Удачливый или сама судьба благоволит ему?» «Всем тогда за дело», — приказала я. «А мне бы освежиться. И где ее светлость?» К пожилой женщине у меня был непростой разговор.